Голова 10. Нарядный дорого одетый мальчик и маленькая девочка из-за многочисленных ленточек и вышивок на платьице, более всего похожей на куклу, сидели на полу. Он опирался спиной на небольшую, целиком покрытую простенькими израстами печь, наполняющую светлицу мягким теплом, а она, немного поерзав на тонком ковре, в конце концов перебралась к нему на колени. Устроившись поудобнее и немного откинувшись назад, девочка положила руки на обложку большой книги, чьи листы были обильно изукрашены затейливыми рисунками. Страницы тут же перелистнули. «Какую сказку будем читать сегодня?» «И а то...» «Конек-горбунок?» «Ну что ж, давай...» Чуть изменив положение спины, мальчик начал тихий речитатив. За горами, за лесами, за широкими морями, ни на небе, ни на земле, жил старик в одном селе. Ста... Ой, Дуня, что-то я не могу разобрать слово. Давай вместе. Шестилетняя царевна Евдокия, неуверенно нахмурившись, все же кивнула, по-прежнему цепко держа в руках подарок братика. Уста... сталинишки сталинишки нет, Сталинушки... «Плавильно, да?» «Почти. Вот эта буквица рцы Представь, что ты настоящая львица. Сильная, грозная. А еще большая и очень страшная. Ну-ка, зарычи». «Орлы!» «Ух, я даже немножко испугался. Нет, ты уж меня так больше не стращай. Ладно?» «Ага. Теперь давай прочтем как надо. «У старинушки...» У старинуш у старинушки тли сын рры у старинушки три сына у старинушки три сына старший умный был детина средний сын и так и сяк средний. младший вовсе был дурак за хихиков девочка с явным удовольствием и очень чисто повторила дурак братья сели пшеницу доводили в град столицу Знать, столица-то была недалеча от села. Там пшеницу продавали, деньги счетом принимали. А ты ведь у меня тоже считать умеешь. Сколько будет, если к вот этому прибавить вот столько?» Мимоходом, поглядев на загнутые пальцы брата, царевна уверенно определила. «Семь, а так девять. Ты моя умница!» Без всякого стеснения чмокнув порозовевшую от похвалы сестру в пухленькую щечку, наследник продолжил сказку, время от времени прося Евдокию о помощи, то слово не мог разобрать, в счете путался, или еще какая напасть приключалась. Но совместными усилиями они все же ее дочитали, примерно до половины. Затем девочка немного развлеклась тем, что сплела толстую косу из его гривы, А он, в благодарность, надел ей на руку небольшой браслет, набранный из крупных чешуек янтаря. И не только надел, но и долго что-то шептал на маленькое ушко. Потом Дуня вспомнила, что они так и не узнали, чем кончилась сказка. Уснула. Заметив, как затихли детские голоса и выждав некоторое время, в светлицу тихонечко зашла верховая челезинка, Малолетняя царевны. все они, мамки, няньки, мовницы и прочая дворня, набившиеся в соседнюю горницу вместе со своей шестилетней подопечной, жадно внимали былине о Коньке Горбунке и его незадачливом хозяине. Придомщиком царев Дмитрий оказался таким знатным, что как начинал сказывать свои небывальщины, все заслушивались, и стар, и млад. А вот и славно. Неслышно ступая, служанка приблизилась и подняла с пола тяжелую книгу, в очередной раз удивляясь, насколько же легко и без малейшей натуги подхватил на руки спящую сестру десятилетний наследник, положила в сказки на специальную подставочку и заторопилась вперед, предупредительно открывая и придерживая все дверки и занавески, преграждающиеся неглазому отруку, «Дорогу до опочивальни царевны Евдокии». «Мой подарок не снимать и не трогать». Понятливо кивнув и удостоившись едва заметного наклонения головы в ответ, челядинка принялась осторожной со всей возможной опаской, чтобы не разбудить, выплетать из волос маленькой госпожи все ее ленточки. А Дмитрий, направляясь к выходу из покоев сестры, глянул в узкое оконце. Вроде недавно утро было, а гляди-ка, не заметил, как и вечер пришел. Проходя светлицу, он не удержался и остановился, дабы мимолетно коснуться светло-бежевой обложки, скрывающей двенадцать сказок, самых памятных, самых любимых, тех, что когда-то читала ему на ночь мама, первая и единственная. Как же она хотела понянчить внуков! Боже, как давно это было!» Дрогнув губами и разом, словно бы состарившись на добрых полсотни лет, царевич медленно погладил гладкую кожу, прошелся подушечками пальцев по вытесненным, а затем и вызолоченным буквам, определенным в серебро уголкам и застежке, после чего тихонечко вздохнул. Ненадолго замер в полнейшей недвижимости, а потом резко отвернулся, отводя от книги подозрительно влажные глаза. Теперь все будет по-другому, мама. Низко опустив голову, он продолжил свой путь. проходя через арку, в обычное время прикрытую ажурной позолоченной решеткой, вполне уже успокоившийся мальчик беззвучно хмыкнул. Три дня назад дородная боярня Воротынская, грозный охранитель благочиния женской половины теремного дворца, чем-то не угодила новой царице и тут же получила полную отставку со всех придворных должностей. Так что теперь он был волен посещать сестру и брата, без соответствующего общения с вечно чем-то недовольной боярней, а функции не пущать, принял на себя пост из трех постельничих сторожей, расположившихся сразу за золотой дверью. «Доброго вечера, Дмитрий Иванович!» Старшего из царевича дворцовая стража откровенно любила. Неизвестно, кто первый это заметил, но... В общем, если кто заступал на службу, приболев, мало ли, простыл или еще чего, и при этом попадался на глаза государю-наследнику, тот обязательно подходил. Ненадолго, буквально полсотни ударов сердца, он стоял рядом и просто смотрел. Продолжая затем свой путь, а снедающее служило во хворь бесследно исчезала Вот и сейчас царственный отрок на неуловимый миг замедлил шаг, окинув всех спокойным и совсем не детским взглядом. Доброго. О чем бишь там я думал, ах да, о настойчивых намеках Ивана Федорова. И не только намеках. Вместе с заказанным ему подарком для братьев и сестры тот принес и калиту с копейками, вернув некогда данное ему серебро почти с двухкратным прибытком. Нет, поначалу-то первый тираж сказок расходился достаточно медленно. Привлеченные скорее слухами, нежели необходимостью, князья да бояре заходили на печатный двор, разглядывали многочисленные иллюстрации в книге, приценивались, но покупать не спешили. Пока один из старомосковских купчин не хапнул сразу десятки экземпляров, Ничуть не смутившись их довольно высокой ценой, вторым был князь милославский решивший побаловать сына третьим еще один купец, а потом пошло поехало да так хорошо что дело добралось и до самого царя точнее до него дошел глава печатного двора в компании с казначеем первый явился за разрешением допечатать сотенку другую сказок, а второй дабы отчитаться, насколько именно пополнилась вверена его заботам казна от успешной реализации царевичевой придумки. Серебра вышла изрядно, поэтому книгопечатника похвалили перстнем с царской шуйце и указали незамедлительно произвести на свет Божий еще триста переплетенных в светлую кожу томов. Ну, в принципе, на что-то такое ей надеялся. Жалко только, что не все сказки, что я помню, можно переделать. С тем же коньком-горбунком, сколько мучился, заменяет царя на хана и князя. упоминание про табак вообще пришлось выкинуть. Кое-где вместо стихов сплошная проза. Хм. Выдать бы им всем сказ про Федота Стрельца, так собственный отец не поймет таких сыновьих фоксов А жаль. Полностью погрузившись в обдумывание того, какие сказки все же стоит придумать, а о каких лучше даже и не вспоминать лишний раз, царевич как незаметно дошакал до своих покоев, где его давно уже ждала Авдотия, а вместе с ней широкая и нитенькая лохань на три четверти полной чуть парящей водой. Временно писательские труды можно выкрыть, сократив занятия с Лензаим,